Глава 37 Хельга сидела в покоях отца, который, как и другие претенденты на трон, прибыл в холстинг в ожидании воли старейшин. Девушка поведала ему о своих злоключениях и о странном воине, южном берсерке, который освободил ее, не забыв упомянуть и о птенце, и об избранной. «Ты не представляешь, какой подарок ты привезла мне, дочка!» Довольно улыбнулся Ярл, поглаживая бороду. «В смысле?» – переспросила Хельга обескураженная реакцией родителя на свой рассказ. Она, конечно, умолчала про свою связь с юношей, ведь не все истории должны доходить до отцовских ушей. «Север разобщен, его терзают распри». А это же цель, способная объединить народ. Да еще и под благословение седобородых. Ни один норман не усидит дома. Я уже слышу глашатаев на каждом рынке маломальского поселения. Вставайте, норды! В поход во славу повелителя огня, во имя поруганной чести, заставим южан сдержать слово. Отомстим за смерть конунга Родрига. Ты поведешь армаду в новый набег, отец? Я не глупец, Родрик. Ее поведет твой Скрекин, обманутый жених, истинный берсерк. Нам нужен порт Ошташа. Я сделаю его ярлом южных земель. Но тебе-то что от этого? В чем прибыль? Во-первых, мир среди северян. Я заставлю всех лордов принести мне клятву верности. Мне не нужен Оштаж. Моя цель Хмарг. Лишившись потока товаров с юга и севера, даже джангонцы, не говоря уже о Сагдии, вынуждены будут согласиться на наш протекторат над островом. А кто властвует над Хмаргом, тот властвует над океаном. Армада Севера перестанет промышлять пиратством. Мы заставим всех торгашей платить мзду. Я вижу рассвет новой морской империи. Так что, дочь, ты должна принять свою судьбу и не стоять на пути пророчества. Принцессы не выходят замуж по любви. Можешь трахнуть своего южанина напоследок, но до того, как льды скуют море, «Флот должен высадиться у берегов Иера. Зима и лед не дадут возможности кораблям вернуться домой до весны, а значит, и сражаться они будут с бесстрашием обреченных. О, что ж падет еще до того, как мы начнем приготовление к новогодию!» «Не выйдет, отец. Огнепоклонники забрали его, чтобы отвезти к хранителям и принести в жертву повелителю пламени». «Бог мой, Хельга!» Хватай моих воинов и скачите галопом к храму. Надеюсь, еще не поздно. Спустя пять минут отряд конников уже мчался к спящему вулкану Йорлинга. Когда Хельга увидела внизу на площади жертвоприношения знакомую фигуру в шлеме рядом с седобородом, ее сердце предательски екнуло. Несмотря на всю злость, она была рада видеть южанина целым и невредимым. Спустившись к селению и храму под проливным дождем, Хельга увидела ужасающую картину. Более двадцати паломников были порублены в куски. Всюду валялись кровавые культи вперемешку с внутренностями, образуя странный круг из свежей плоти, в центре которого, как ни в чем не бывало, беседовала старость и молодость. Кровь паломников ручьями стекала к красной луже у основания алтаря. Дождь прекратился, пастух ветер угнал грозу выше в горы Хельга спешилась и обнажила оружие Приказом Ярла восточных островов я объявляю этого человека под своей защитой Отойди от него, седобородый, он больше не твоя жертва Не моя, но и тебе не стоит беспокоиться о его судьбе Ее цепь куется куда более могущественными силами, юная воительница. Спокойно произнес старец и обернулся к Алишеру. Отдай ей кольцо, Родрига. Юноша повиновался. Хельга узнала кольцо. Это была личная печать старого князя. Девушка вздрогнула и подняла глаза на седобородого, когда его голос прозвучал в ее голове. Покажи ярлам кольцо. Скажи, что старейшины жаждут отмщения и наказания. Условие было озвучено и выполнено. Честь севера попрана. Конунгом станет, поднявшись стяг победы над дворцом правителя Ошташа. Воительница покорно склонилась и протянула ладонь на которую спустя мгновение лег символ власти над Севером, еще хранящий тепло пальца берсерка.